Светлые, ясные. Светлые, ясные. Мы видим, как агент по снабжению Григорий Сафронов, 30 лет, возвращается в поезде домой. Он в дороге вторые сутки. Попутчики по купе – люди пьющие, шумные и бессонные. Это три угольно-пыльных, гогочущих мужика, едущих на малую родину с дальневосточных заработков. Из-за них не спит и Сафронов, а до того он провел мучительную ночь в окраинной дешевой гостинице с рыжей, капающей из крана водой, раздирающей слух на части. К вечеру Сафронов чувствует первую умственную тревогу. Он забывается короткой дремой на верхней полке и подслушанный безвоздушный тройной разговор тает вместе с пробуждением. Хочу заснуть и не могу. Кто-то заставляет прислушиваться напрягать мозг или сон приснится, явно не из моей головы. Места странные, люди незнакомые, события посторонние, и я уже во сне понимаю, что это чужой сон. И просыпаюсь, будто не я, а кто-то другой во мне просыпается, и меня будет. Хочу, думать и не могу, в голове громкие мысли, и от каждой эхо. Пытаюсь что-то сделать, а эхо мешает, путает, и получается совсем другая мысль, и от нее тоже эхо. Уж лучше вообще не думать. А раньше любил мысли, раз уж пришла в голову, милости просим, так и быть, побуду философом. А мысль хлоп в кисель, и радости нет, только скупое понимание бытия. Хочу ответить и не могу. Кто-то другой за меня ответил. Душа заболит или сердце — это не мои чувства, не моя боль. Ведь я сам пустой, будто ящик. Что в меня положишь, то я и есть. Чьи-то слова залетели, отразились от пустой головы и вылетели. Не могу вспоминать, за меня помнят. Умею лишь подражать. Вот кто-нибудь кушает, и я рядышком покушаю». Сафронов изучает плафон с дрожащей желтой лампадкой внутри, затем стенку. В откидной сетке лежит его скомканный свитер и вафельное полотенце с чернильной печатью. Сафронов свешивает голову и глядит на соседей по купе. Они загадочно изменились, но не в сути, а в пропорции. Словно бы стали меньше размерами. Двое сидят, третий лежит на верхней полке головой к окну. Он тоже странно скукожился до размеров лилипута в майке и спортивных штанах, лежит на боку и улыбается Сафронову. Потом начинает водить бровями вверх-вниз и неожиданно спрашивает «Объяснить?». «Если можно», — вежливо отвечает Сафронов, хотя ему неинтересно, зачем двигать бровями маленький мужик. Тот с готовностью подмигивает. «Треугольник. Есть особая треугольная окружность» потому что в углах заложено пассивное движение. Кажется, что там полный покой, а на самом деле поворот на 360 градусов. Гляди! Сосед рукой чертит в воздухе треугольник и при этом выкрикивает «Даю круг!». Смутная тревога повторно тычет Сафронова в грудь, мягко ломит под ребрами, он кивает, после чего спускается со своей полки. Двое нижних соседей сидят друг напротив друга, тоже какие-то игрушечные, будто из кукольного театра. Один поглаживает и щиплет заросший подбородок. Заметил, что руки у меня худые и необычные, и накупил книг по физкультуре. Занялся воспитанием рук, и на этом желудок сорвал, не варит. Второй морщит лоб, щупает его и жалуется. Морщинистый он у меня какой-то. Ну что ты скажешь? «Прям хоть сахарные уколы делай, или на Черное море путевку бери. Травматизм сплошной!» Сафронов шарит под полкой тапки, затем поднимает взгляд на вешалку, где на крючке чья-то куртка из затертой замши с рыжими, словно лишайными пятнами. Эта куртка вызывает в памяти эпизод, как в раннем детстве Сафронов наблюдал скачущую по карнизу смешную хохлатую птицу. Сафронов сидит на корточках и никак не может прогнать навязчивое видение птицы. Наконец Сафронов находит тапки, резко поднимается, видит в зеркале на двери свое отражение, по которому катится рябь, как от волны, и Сафронова одолевает всеобщая чуждость. Предметы зыбки точно в тумане, цвета сохранились, но выленили до самых бледных оттенков. Потерявший ощущение себя, Сафронов уже готов закричать от страха, только стыд перед соседями удерживает его. Сафронов берется рукой за полку, и все становится знакомым. Даже слишком. Сафронов по-новому узнает попутчиков. Он неоднократно встречал их в тех или иных местах, куда заносила его беспокойная работа. — Кушать будешь? — тонким голосом спрашивает сидящий справа. — Садись, — приглашает он уже неожиданным басом, и чуть придвигается к окну. В последний раз этот двухголосый мужик, прикинувшись работником склада в Рыбинске, не хотел подписывать Сафронову накладную. Сафронов вспоминает его фамилию — Янкин. В купе он представился то ли Валеркой, то ли Генкой, но на самом деле он Янкин. Сафронов не голоден, но лезет за пакетом с продуктами. Он шевелит под столом руками и понимает, что все движения — уже не его. Этими посторонними движениями Сафронов вытаскивает вареное яйцо, бьет об угол стола и чистит. — Приятного аппетита, — желает нижний сосед слева. — Благодарю, — отвечает Сафронов, отмечая, что и речь у него сделалась какая-то чужая и необычная, с легким и болезненным эхом в груди. Яичная скорлупа не хрустит, рвется точно бумага. Сосед начинает хрустеть целлофановой оберткой, чтобы вернуть скорлупе правильный трескающийся звук. Сафронов уже видел этого типа в гостинице. Он жил в соседнем номере, и администраторша к нему обращалась Яков Ильич. А у того, кто наверху, фамилия Рузаров. Он доставал Сафронову билеты на обратную дорогу и был с бородой, которую теперь для маскировки сбрил. Сафронов недоумевает, зачем эти трое преследуют его. Сафронову страшно. Он откусывает половину яйца, хочет глотнуть остывшего чаю, кружит рукой над стаканом и не понимает, как к нему подступиться. Сафронов смотрит на желтый глазок в яйце и вдруг начинает все видеть желтым. Он моргает и трет глаза, пока желтое не оседает песчаной мутью на зрительное дно. Поезд останавливается на какой-то станции. Сафронов мельком замечает за окном две огромных ноги в развивающихся штанинах. У него даже перехватывает дыхание при виде этих исполинских штанин, но раньше изображение пульсирующим толчком смещается внутрь вагона и оказывается шторками на окне, которые отодвинул рукой Рузаров. — Может, ты мне пиво купишь? — неожиданно просит Рузаров. Сафронов не собирался никуда выходить, но послушно поднимается. «Возьми деньги!» Рузаров сыплет в протянутую ладонь Сафронова елочные иголки. Сафронов хочет сказать, что это не деньги, но стесняется и решает промолчать. Он идет по коридору в тамбур, спускается на перрон. Полустанок пахнет горькой паровозной гарью. Проводница тянет носом воздух, бормочет «Атом запустили!» и рисует в воздухе пальцами ядерный гриб. Контур вспыхивает белым пороховым облачком, оставляя запах подожженной спички. Неожиданно Сафронова хватают за рукав. Это всклокоченная некрасивая девушка. На загоревших плечах у нее, похожие на пятна витилига, следы купальника. Она шепчет Сафронову, «Вы просто не представляете, куда едете!» Лицо девушки сковано какой-то плачущей гримасой, напоминающей гипсовую маску. «Он едет в стойло!» — весело отвечает за Сафронова полный носатый мужчина в сером костюме и похлопывает Сафронова по спине. «Не пугайтесь! Уполномочен наблюдать за молодой матерью с тройной фамилией Васнецова Примак Витлер!» «А почему Витлер?» — спрашивает Сафронов, поражаясь несуразности вопроса. «Витлер» происходит от слова «глист». Вмешивается старик в синей школьной форме и кедах. У него в руках картонная коробка, откуда раздается дружный птичий писк. «Утята!» Старик улыбается Сафронову, открывает коробку и достает черных утят, которые в перевалку бегут по перрону. Один утенок падает на бок, потому что он заводной, как с облегчением догадывается Сафронов. Желтая муть в глазах улеглась, Мир постепенно принимает здоровые, логичные формы. Ему даже кажется, что соседи по купе не Янкин Яков и Рузаров, а действительно Валера, Николай, Сергей, или как они там себя назвали, словом, обычные случайные люди-попутчики. Немного смущает стоящая на перроне босая деревенская девочка в платочке платьицей с тонким пастушьим прутиком. Одна из торговок пивом предлагает пассажирам стеклянные шары-сувениры, в которых кружатся искусственные снежные хлопья. Нелепый товар. А еще валяется отбитая мраморная головка то ли Амура, то ли маленького Ленина. И утята, чем дальше от Сафронова, тем больше смахивают на котят. Мать с тройной фамилией крутит в руках стеклянный шар, лицо ее точно размокает и пугающе меняется, это уже не девушка а сосед Сафронова по купе Яков Ильич. Как только он замечает испуганный взгляд Сафронова, то мигом преображается, словно бицепс, напрягается лоб, обретая выпуклость, глаза меняют форму с вытянутой на круглую, втягиваются щеки, надувается рот, и вот Яков Ильич снова девушка-мать с тройной фамилией. Но Сафронова не обмануть. Он понимает, что женское лицо — лишь мимические усилия опасного соседа, Полный мужчина, уполномоченный наблюдать, тоже наверняка ряженный. Сафронов отчетливо видит, что у него парик. Из-под светлых волос выбилась родная темная прядь, и брови у него шевелятся, как у Рузарова с верхней полки. «Ну-ка подними!» — неожиданно просит старик Сафронова и указывает на неподвижного заводного утенка. Старик полон беспокойства. Он оглядывается по сторонам, усиленно подмигивает Сафронову. Тот наклоняется за утенком. «Что чувствуешь?» — придушенно спрашивает старик. «Стекло!» — не верит ощущениям Сафронов. Щупает утенка, но кожей ощущает не мягкий, дрожащий на воздухе пух, а гладкую холодную поверхность, как если бы он взял в руки стеклянный пузырек. «И как это понимать?» «Так и понимай. Видишь одно?» ощущаешь другое старик оглядывается по сторонам как же тебя угораздило спал что ли сочувственно спрашивает он задремал на полчасика говорит сафронов что тут такого задремал он кипятится старик вот глаза и украли почему это украли когда вот они сафронов подносит руки к лицу и щупает глаза под веками я же все вижу это просто зрение Ворчит старик, а глаза умственная оптика. Без них ты видишь без мозгла и что попало. Как жить-то собираешься с одним зрением? Работать! Думаешь, инвалидность дадут? Сейчас на инвалидность не проживешь. У старика вдруг начинает косить правый глаз. С каждой секундой все больше и больше. Точно его утягивают куда-то под височную кость. О, Господи! скулит старик! Хватается за глазное яблоко и пальцем начинает выкатывать на место уплывающий зрачок. Кто бы ни попросил, не давай денег. Иначе пропал. Старик усердно тянет себя за глаз, и на лице его проступает смеющийся Янкин. По перрону катится цыганка с двумя мальчиками в матросках, как у казненного цесаревича. Они скачут на игрушечных лошадках, помело с лошадиной башкой. В детстве Сафронова таких игрушек не было, он видел их только на картинках. Цыганка подступает к Сафронову. «Дай денег!» — певучек лянчит она. У цыганки голый живот ходит ходуном, словно в нем гуляет ветер. «Нету!» — говорит Сафронов. «Тогда сюда погляди!» — цыганка раскрывает свою сумку. «Не бойся!» Сафронов смотрит в сумку и будто проваливается в воздушную яму, летит куда-то, как на качелях, но падение его происходит не снаружи, а где-то в груди. Сафронов вскрикивает и вдруг замечает, что сидит в купе и держится руками за полку. В купе произошли перемены. На верхней полке возится Янкин, а внизу беседуют Рузаров и Яков Ильич. «Левая и правая руки у меня отличаются. Чувства в них разные» рассказывает Рузаров. Правая работает и чувствует себя лучше, а левая бездельничает, и в ней слабость. Я левой все внимание обращаю. Тогда ей лучше, тогда ей хорошо. А я, говорит Яков Ильич, стараюсь от мозга посылать импульсы различной силы. На правой руке большой палец слабый, ему надо больше энергии, а указательный и так сильный, ему даю чуть меньше. А в безымянном... Вообще полно силы. В нем целый коллектив сидит. Янкин крутит ручку радио. Можно включить? И сам же себе разрешает. Можно. Он поворачивается к Сафронову и начинает громко петь на мотив марша. «Космонавты! Космонавты подружились! Стали дружно жить, космонавты!» Чуть переводит дух и говорит. «Припев! У них дружба! Космонавтская дружба!» а Яков Ильич при этом улыбается, и то и дело закрывает ладонью рот, точно улюлюкающий индеец, а когда отнимает ладонь, над губой у него появляются усы, причем всякий раз новые, длинные во все стороны, щеточкой, как у Гитлера, или по-кавалерийски загнутый наверх. «Прилетели — Прилетели! — кричит проводница. В коридоре сразу начинают грохотать двери и бегать люди, Раздаются громоздкие звуки, как будто передвигают тяжелую мебель. Сафронов глядит в окно и сразу замечает подмену. Город смещен вбок на несколько сантиметров. Сафронов возвращается из странствий не в первый раз. Раньше город всегда был на своем месте, поэтому Сафронов и не обращал внимания на такие тонкости. Просто не было повода. Сафронов внимательно изучает бегущий ландшафт. Ничто не пропало. Дома, улицы, светофоры, мосты вроде бы остались, но их словно отодвинули для уборки, а потом вернули. И как-то небрежно. Сафронову даже кажется, что он видит смутные отпечатки зданий и улиц, похожие на вмятины на линолеуме, остающиеся от ножек дивана или шкафа. «Как же так можно?» — с отчаянием восклицает Сафронов. «Надо же точно ставить! Или не подметайте тогда вообще!» Сафронов справедливо опасается, что город, смещенный в сторону, уже не тот же самый, из которого он отправлялся в поездку несколько дней назад. Улица, где он проживает, будет уже не настоящая, а сдвинутая. Дом будет не родным, а переставленным. Скорее всего, и люди тоже будут смещены относительно прежних себя и, стало быть, уже будут не сами собой, а сдвинутыми». От этих жутких мыслей Сафронов хватается за идущую кругом голову. Янкин ободряюще подмигивает Сафронову. — Я вот тоже раньше любил голову трогать. — А теперь все. Натрогался на всю жизнь. У него взлетает голова, Янкин ловко прихватывает ее руками и водружает обратно. Сафронов скулит от ужаса и закрывает глаза. Когда он их открывает, в купе пусто. Ушли Янкин, Яков Ильич и Рузаров. Сафронов выходит в коридор, нет ни пассажиров, ни проводницы. Опускаются сумерки. Город по-прежнему чуть сдвинут. Видно, что пока Сафронов сидел с закрытыми глазами, город пытались вернуть на место. Все как настоящее. На вокзальной площади праздник, девушки в сарафанах водят хоровод, дети возраста подросших младенцев бегают голышом по голубой брусчатке, вспугивают голубей, Мужчины в разноцветных трико занимаются акробатикой, марширует духовой оркестр лилипутов, на проводах транспарант с надписью «Накорми сахаром». В клумбе торчит шест, на нем фанерная табличка в форме рогатой коровьей головы. У бронзового Ленина часть пальто сделана из настоящего драпа, и странно, что Сафронов раньше не замечал этого. На лавках за шахматными досками сидят белые гипсовые старики. Парковая скульптура, понимает Сафронов. У одного старика в руке поролоновый муляж радиоприемника. Сафронов специально потрогал его, мягкий как губка. Сафронов не решается сесть в автобус. Хоть номер маршрута правильный, Сафронов не уверен, что его привезут верно. Он решает пройтись пешком. Все чужое еще более страшное от того, что маскируется под знакомое. У Сафронова прилипают к асфальту ноги. Он пытается бежать, но почему-то прыгает, причем не вперед, а в высоту. Желтая яичная муть поднимается со дна глаз и застилает изображение, словно он плывет в мутной, полной песка воде. «Господи, помоги!» — просит Сафронов, и сразу же из-за поворота вырастает голубая церковь. Возле церкви нищие продают входные билеты. «Плати!» — говорит баба-контролерша. Сафронов сует руку в карман, вытаскивает и сыплет елочные иголки. В церкви служба, солдаты с ружьями и старухи. Только Сафронов заходит, солдаты отдают честь, начинает играть громкая гармошка, и хор поет детскими голосами. «Пусть бегут неуклюжи пешеходы по лужам!» «Становись на колени!» — говорит старуха. Ложится на спину ногами к стене и жестом показывает Сафронову, чтобы он стал ей на колени. Они круглые и твердые, как деревянные шары, обтянутые материей. Сафронову приходится все время балансировать, чтобы не упасть. Старуха молится. В гости приходил, архангел приходил, в гостях говорил, архангел говорил, целуй икону. Икона — это вырезка из газеты в деревянном окладе. Сафронов наклоняется с поцелуем, из газетных букв вылупливаются мелкие черные мушки, вспархивают и садятся Сафронову на лицо, кусают за губы. Сафронов пугается, с воплем стряхивает назойливых мушек, спрыгивает с колен старухи, бежит к выходу. У батюшки за спиной два крыла из еловых венков — Он кричит вслед убегающему, «Не бойтесь, Сафронов, в этом храме в вы лучше всех, да добрее всех, чище всех!» Старухи вдруг становятся маленькими и какими-то чумазами. Сафронов вырастает на весь храм, а лежащая на полу старуха кричит голосом Рузарова, «Вот это сила!» Сафронов ощущает дикий прилив восторга. Заика батюшка на коленях подползает к Сафронову. Меня ночью черти мы мучили, уговаривали, не читай бы Библию, читай мы мурзилку. Листали по передо мной к картинке. Батюшка открывает Мурзилку и показывает Сафронову. Но только уже не батюшка, а сам Янкин лукаво говорит ему «Хвать!». Силы сразу покидают Сафронова. «Помогите!» — просит он старуху, у которой топтался на коленях. «Троицу проси!» — бормочет старуха. «Повторяй за мной, верую в Янкина, Якова, Ильича и Рузарова!» Бьет колокол. Сафронова подбрасывает на повороте, и он понимает, что не в церкви, а в автобусе. С ним два румяных милиционера — это Янкин и Яков Ильич, и у них синие бархатные уши. За рулем Рузаров в мохнатой кепке, на лице у него деревянный раскрашенный нос. Сафронов на ходу выпрыгивает из автобуса, бежит по улице, и все приходит в неистовство и движение — деревья, урны, какие-то гуси с картонными шеями корова с обиженной мордой, оторванная собачья голова, гипсовые старики. Прыгают на перегонки в мешках лилипуты из духового оркестра. Проводница в белом с голубыми горошинами платье скачет на корточках, как жаба. Потом над всем этим оказывается белый потолок, и по нему скользят машины и тени с хвостами. У всеобщего бега вдруг оказывается окно со ставнями, в него заглядывает старуха, хохочет и улетает. Бег уже окончательно похож на вагон. Сафронов бежит и при этом садится на нижнюю полку, а с верхней уже свесились три уродливых женских личика Янкин, Яков, Ильич и Рузаров. Сафронов убавляет скорость, и все замедляется. Исчезает полка с уродливыми головами, проводница, картонные гуси. Сафронов видит расчерченные в клетку серые пятиэтажки. Чем медленнее бежит Сафронов, тем отчетливее дома. Сафронов переходит на шаг, оглядывается. Янкин, Яков Ильич и Рузаров следуют за ним гуськом, аккуратно становясь ногами в его следы, словно идут по камушкам через ручей. Они в одинаковых клетчатых костюмах. Сафронов спрашивает. «Янкин, Яков Ильич и Рузаров, что вам от меня нужно?» «Теперь ничего», — отдувается Янкин. «Глаза мы уже взяли, а тебя домой проводили». Сам бы ты не дошел. Сафронов видит свой дом, сдвинутый в сторону. — Как же я такой работать буду? — горько спрашивает Сафронов. — Ты не переживай, — утешает Яков Ильич, — приспособишься. Люди и без глаз с одним зрением живут. — Инвалидность получишь, — говорит Рузаров. — Главное, на точки не смотри. — Какие точки? — спрашивает Сафронов. — На круглые, — поясняет Яков Ильич. — Большие и маленькие, любые? Размер значения не имеет. «Если веки поднимаешь, — советует Рузаров, — головой во все стороны крути, чтоб зрением за точку не зацепиться». «А иначе что будет?» — удивляется Сафронов. Рузаров рисует углем на стене гаража черную размером со сливу точку и злорадно отвечает «Вот что!» Сафронов пристально смотрит на точку, и намертво прилипает к ней взглядом. Он даже не в состоянии проследить, куда ушли Янкин, Яков Ильич и Рузаров. Несколько секунд Сафронов слышит их шаги, невнятную беседу и гадостный смех. Только когда темнеет и точка сливается со стеной, Сафронов может оторваться от гаража и пойти в свой подъезд, болтая во все стороны головой, чтобы не прилипнуть к какой-нибудь точке, и мы... Светлые и ясные больше никогда не увидим Григория Сафронова.